Поверь, пожалуйста, Владимир. Потоки всех энергий космоса окажутся в той точке, где мысль двоих в любви в единое сольется, где двое о творении прекрасном помышляют. Точка вторая, а вернее план человеческий, еще один родится, на небе новую зажжет звезду, когда в любви и с мыслями творения прекрасного два тела единое сольются в том месте, Где строишь дом ты райский и живой для будущего своего ребенка. Потом в том месте девять месяцев должна прожить зачавшая жена, и лучше, если эти месяцы будут весны цветением, благоуханием лета, осенью плодами, где, кроме радости, приятных ощущений, ничто ее не отвлекает, где звуки лишь божественных творений окружают жену, в которой уж живет. прекрасным сотворение, живет и всю вселенную собою ощущает. И видеть звезды будущая мать должна, и звезды все, и все планеты мысленно дарить ему, прекрасному ребенку своему. Мать может с легкостью все это делать, ей будет все под силу. И все за мыслью матери последует без промедления, и будет космос верным слугой прекрасному двоих в любви творению. И точка третья. Новый план в том месте должен получиться. Там, где зачат ребенок был, там роды должны случиться, и рядом должен быть отец, и над троими вознесет венец великий, любящий всех нас отец. Вот это да! Не знаю, почему, но даже захватила дух от слов твоих, Анастасия. Ты знаешь, я представил себе место, о котором ты говоришь. Да так представилось оно, что захотелось самому по-новому родиться в том месте, чтобы вот сейчас туда можно было бы прийти и отдохнуть в саду прекрасном, что отец и мать сажали, под деревом тенистым сесть, что перед моим рождением посадили для меня. где зачат был и где родился, где мать в саду гуляла с думой обо мне, еще не появившимся на свет. Такое место с радостью великой встретило бы тебя, Владимир. Коль плоть больна твоя, оно бы излечило плоть, коли душа, то душу излечила б и накормила, напоила бы уставшего тебя, объяла б сном спокойным и радостным рассветом разбудила. Но как у множества людей, сегодня на земле живущих, нет у тебя такого места. Не существует родины твоей, где планы бытия собраться воедино могут. Но почему так получается нескладно все у нас? И почему детей полудебильных продолжают матери рожать? Кто отнял это место у меня? Кто его отнял у других? Владимир. «Может, ты ответишь сам, кто место это не создал для дочери твоей, Полины?» «Что?» «Ты намекаешь? Я виновен в том, что нет его у дочери». «А кто виновен?» «Но я не знал, что можно сделать здорово вот так. Эх, жаль! Жизнь нельзя назад вернуть и все исправить. Зачем же возвращать? Жизнь продолжается». и каждому дано прекрасный образ жизни создавать мгновением любым. Жизнь продолжается, конечно, только толк какой, ну, например, от стариков. Теперь они ждут, чтобы дети помогали им, а дети сами, безработные, сидят. К тому же детей как можно теперь воспитывать, когда все они взрослые? И взрослым детям воспитание божественное можно дать. Но как? Ты знаешь, хорошо бы старикам перед детьми своими извиниться. И извиниться искренне за то, что мир без бед им предоставить не сумели. За воду грязную, за воздух непрозрачный. И пусть стареющей рукою дом настоящий и живой начнут для деток повзрослевших возводить. Продлятся дни жизни у стариков. Лишь только мысль подобная у них родится». «А когда к родине своею рукою прикоснутся старики, поверь, Владимир, мне, и дети к ним вернутся».